Псалом 30-й, руководителю хора, псалом Давида, «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня». Следующий псалом, который мы будем читать, 24-й, в нем рассматриваются три вида надежды. Это надежда упования, это надежда найти защиту и спасение. Одна из пронзительных мыслей апостола Павла, кратко выраженная, емкая, надежда не постыжает. То же самое говорится в Псалме 24, который будем читать, да не постыжусь, ибо уповал на тебя. В следующих стихах развивается идея надежды как поиска защиты и убежища. Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, скоро избавь меня. Будь мне скалой прибежище домом укреплений, чтобы спасти меня. Дом укреплений – это образ крепости всесторонней защиты. То есть, Господь – скала прибежище на недосягаемой высоте. И дом укреплений, то есть круговой обороны. Ибо Ты – камень мой и твердыня моя. «Ради имени Твоего ради имени твоего, вводи меня и веди меня». Хождение по правому пути и прохождение всего пути связано с именем Божьим. То есть упование имеет надежды, упование имеет опору в имени Божьем. Иначе путь спасения пройти нельзя без имени. И остаться верным нельзя». И сохранить благочестие нельзя, без имени. То есть надежда не постыжает, имеет строго оборотную сторону. У Иеремии, так говорится, сказал Яхве, проклят муж, который надеется на человека. Смотрите, как сказано категорично, проклят муж Иеремии который надеется на человека. а вот кто из нас вообще не надеялся на человека? Давайте подумаем. Вот как между любовью к Богу и ненавистью середины нет, так нет середины. Либо надежды есть, либо ее нет. Вот нельзя чуть-чуть надеяться. Либо надежды есть, либо ее нет. Изведи меня из сети этой, что они скрыли для меня, ибо ты... Прибежище мое. Здесь говорит, златоуст сказано об иудеях, на Христа замысливших. И с этим же связан следующий стих. Итак, «Изведи меня из сети этой, что они скрыли для меня, ибо ты прибежище мое, в руку твою предаю дух мой. Ты избавил меня, Господи, боже истины «В руку Твою предаю Дух мой». Что из Евангелия нас вспоминается? Какой эпизод? Да, Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твою предаю Дух мой и сие». Сказав, «Испустил Дух». Следующий стих, трудный для понимания, он потребует комментария обширного. Пожалуйста, вслушайтесь в эти слова. «Я возненавидел...» К этому надо прислушиваться. Что ненавидит Давид, когда он в духе пророческом находится? Что он ненавидит? Сейчас будет диагноз мощнейший поставлен. Что он ненавидит? Я возненавидел тех, кто хранит суеты пустые. А я на Господа надеялся. Суеты пустоты. Что это такое? Вот еще раз мы возвращаемся к этому библейскому и непростому понятию пустоты. Об этих суетах пекутся те, кто в религиозной жизни не на Господа надеялся. Для начала это. Но ушел в бесконечные мелочи, детали, уточнения, комментарии, подробности, обряд, закон, традицию. Все вот это Иисус назвал предание старцев, а иудеи называют наши мудрецы. Вот что такое это вот мелочность скрупулезнейшая в преданиях. Вот приведу только маленький пример. Вот такие слова есть в Псалме 29. -м. «Гнев Господень на мгновение». Подразумевается, что милость всегда. А гнев Господень на мгновение. Иудейское толкование. Какова продолжительность мгновения? Вот конкретно. Одна из 58-ми тысяч восемьсот восьмидесяти восьми часа. Или приблизительно, уже современный толкователь вычислил, одна восемнадцатая секунды. То есть на что обращают усилия иудействующие мысли. Вот эти на, на мелочи, на подробности, бесконечную детализацию в них уходит с наслаждением. Я возненавидел хранящих суеты пустые. Я на Господа надеялся. Вот это понятие пустоты, давайте вспомним его, все-таки что оно еще означает. И пророк в Салмах, и Христос одинаково определяют то поле, где исходно действуют люди пустоты. На чем они упражняются и утверждаются. Вот эти вот хранящие суеты пустые, это очень деятельные люди. А вот на чем они утверждаются? Как они работают? Где их база? Ответ – Писание. Вот на чем они упражняются, прежде всего. И из Писания это первая Тора. То есть для хранящих суеты пустые, подмену Торы. Это их база, основание их системы толкований и религиозной жизни. Человек, который идет по пути праведных, как сказано в Псалме 1, «Блажен муж в Торе Господней поучится или подщится день и ночь». Помните, мы говорили. Вот так вот поучаться, тщиться в Торе можно только тогда, когда она радость тебе доставляет. Когда изучение Писания становится как бы самодвижным. То есть человек получает настоящую радость, когда читает Писание. В Торе Господней поучиться, подщиться день и ночь. А люди Израиля, с которыми спорил Спаситель, они, Псалом 2, поучаются или тщатся о пустом, Вот их характеристика. Они тщатся или получаются о пустом. То есть, они создают иное учение, иную систему ценностей, идеологию, которая противоположна по смыслу торе Это произошло в фарисействе, и это происходит в иудаизме. То есть, было создано фарисейское иудейское предание, ради которого, как сказал Иисус, приступали заповедь Божью. Приступали заповедь Божью, отвергли заповедь Божью, это все цитирую, делали недействительным, то есть недейственным Слово Божье. Какая активность, смотрите. Приступить заповедь, отвергнуть заповедь и сделать недействительным, действенное Божье Слово. В фарисейском предании совершили тотальную подмену Слова Божьего С сохранением опоры на текст. Вот что важно, в чем база упорства система, то есть в фарисейском предании совершили тотальную подмену слова Божьего с сохранением опоры на текст. Так возникло идеологическое образование, о котором пишет апостол Павел сам знаток текстов и знаток иудейского предания, Вот, от этого он отдельно предостерегал христиан, апостол Павел. И это пустое обольщение по преданию человеческому. Значит, какие, какие значительные слова, как они согласуются с тем, что говорит Давид. Пустое обольщение по преданию человеческому. Пустота в библейском понимании есть отсутствие доброго. Прежде всего, отсутствие доброго. А когда отсутствует доброе, что присутствует? Лукавое. Лукавое, злое. То есть, пустота – это не ноль. Это отрицательная величина. Вот, и эта вот пустота, как отсутствие доброго, она может быть пестрой, ученой, традиционной, школьной. Она может занять всю жизнь человека. Так что ему есть что хранить, что передавать, чему учить. Достойно ненависти. Говорит Давид. «Я возненавидел тех, кто хранит суеты пустые». То же самое сказал Христос. «Горе вам!» Та же мысль. «Книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятый Аниса и Тмина и оставили важнейшее в законе». Вот эти слова должны удивлять. Что важнейшее в законе? Наверное, милость. Наверное, вера. Или что-то вот на первом месте стоит. Суд. Да. Оставили в законе важнейшее суд, милость и веру, сие наглежало делать, и того не оставлять. Оставили важнейшее, в греческом тексте стоит термин, который обозначает нечто весомое, нечто тяжелое. А сохранили такие люди, когда они оставили нечто весомое, они сохранили суеты. Слово «суета» на еврейском языке – авель. Вот рожала, рожала, Ева детей устала и сказала, суета, Авель. Вот. Это суета или дыхание. Вот выдохнул человек, и где дыхание? Ушло. Так вот, оставили важнейшее, весомое, и сохранили суеты. Нечто легкое, уносящееся, как дыхание. Выхолостили Тору до пустоты. Так возникает фарисейство а к религиозной жизни. Он опознается не по догматам, нет, не по догматам, которые выдвигают, а по пустотности и по суетности. Это важно знать, почему. Потому что фарисейство всегда будет церковью. Это нельзя сказать, что 2000 лет назад фарисеи были, потом те фарисеи стали иудеями, вот а мы создали церковь, в которой фарисеев нет. Есть, обязательно есть. Значит, этих людей, фарисействующих, надо опознавать по пустотности, суетности. То есть фарисейство в религиозной жизни есть многими способами, суетами, формируемая и достигаемая пустота, как отсутствие доброго, которое сохраняется и передается в виде предания. Вот это Давид возненавидел. 25-й псалом «Я не сидел с людьми пустоты». То же самое на седалище глумителей «не сидел». Это вот седалище глумителей, губителей из первого псалма. Это вот как раз люди пустоты. Вот блажен муж, который вот этого не делает, не сидит с ними вместе. С людьми пустоты. Вот Давид не сидел там. Люди, которые способны формировать пустоту, могут сами уходить в пустоту. Это важно тоже знать. Они могут скрывать себя. Действовать конспиративно, заговорщицки. То есть, это мастера пустоты. Они умеют сами скрываться. О них сказал Давид, Псалом 25. Я не входил в совет с теми, кто скрывает себя. То есть, тот, кто действует конспиративно, заговорчески, я с ним дела не имел. Вот интересно, а разве может политическая жизнь быть без конспиративности, Давид говорит, может, практически недостижимо, но идею-то надо держать в уме. Я не входил в совет с теми, кто скрывает себя. Что умеют делать мастера пустоты? Они умеют делать многое. Мастера пустоты могут скрываться в пустоте. Деньги делать из пустоты. Новости делать из пустоты. Искусство Можем делать из пустоты? А, Пожалуйста, да, замечательно. Все мы свидетели того, как такого искусства становится все больше и больше. уж если они священную историю переначали, подменили своей версией, то, конечно, от этих людей нужно ждать, что они сознательно будут подменять, фальсифицировать историю и своего народа, и других народов. Вот. То при себя каждый может вспомнить, кто хоть немножко заглядывает в телевизор, как это происходит. Эти люди не устают это делать. Они бьют в эту точку. Подменить историю своей версии. Это люди пустоты. У них может быть подобие религиозной жизни, но его безжизненность этого стиля, отсеченность от библейского корня, познается по верному признаку, о котором сказал пророк Иона, когда находился в чреве большой рыбы. То есть где он находился? В Шиоле, да, в аду. Вот что сказал Иона, находясь в аду. «Хранящие суеты пустые». То же самое слово. Один в один с Давидом говорит Иона. «Хранящие суеты пустые. Они милость свою оставили». Вот то, что сказал Христос. «Они оставили суд, милость и веру». Язычники могут быть милостивыми, а фарисействующие – нет». Вот язычник, в него милость может проснуться. Настолько, насколько человек фарисействует, он не милостивый. И люди церкви, мы знаем про себя, те, которые думают, что они в церкви, мы знаем, какими жестокими они бывают в отношении ближних или, тем паче, подчиненных. Следующий стих. «Возрадуюсь...» ну, Давайте еще раз этот стих почитаем. «Я возненавидел хранящих суеты пустые». И я на Господа надеялся, возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей. Опять эта милость появляется. О милости Твоей, с которыми Ты увидел смирение мое. Познал о бедствии души моей. Познал о бедствии души. Противопоставление людям пустоты есть только одно. Это богообщение. Вот милость Божья и смирение человека – могут встретиться от Бога милость, от человека смирение таинственное, о чем говорит Давид. Бог познал о бедствии души человеческой. библейское знание есть взаимное проникновение. Если сказано, ты проник в мое бедствие, а я через мое бедствие, в которое ты проник, и я в тебя проник, Смирение часто понимают как психологическое состояние, и под него охотно подделываются люди, которые религиозной жизнью не живут. Что такое смирение? Смирение – это страдание человека, который познал Бог. Смирение – это страдание человека, которого познал Бог. Вот если помните в книге бытия тайна имени Измаил слышит Бог, Ишмаэл слышит бог страдание твоем о гаре матери Измаила, был ссканой это важная мысль что смирение не психологическое состояние и можно ложно смиренных людей распознавать потому что смиренный человек это человек страдающий тем страданием который познал бог который слышит бог и ты не выдал меня в руки врага «Поставил на просторе ноги мои». И сразу начинается следующая тема в псалмах. Мы никогда не можем быть уверены, какая тема возникнет следующей. Но эта тема закончилась. Начинается следующая тема. Это страдание человеческие и страсти Спасителя. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно Мне в еврейском языке теснота и скорбь – это два слова одного корня. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, или скорбно мне, рассыпалось от горести око мое, душа моя и утроба моя. Рассыпалось – это не переводимо ни на какой язык, имеет тот же корень, что моль. То есть рассыпалось – это значит превратилось в труху, как поеденное молью. Так вот, тоже произошло с душой, с утробой с костями, это ниже будет человека. Это вообще образ предельного страдания. рассыпалась Душа, утроба, ока кости. В псалмах изображается сухость, как лишенность жизни и предсмертное состояние. В Голговском псалме, которое мы читали, «Иссохло, как черепок, сила моя, об умирающем сказано, поражено сердце моё, и иссохло сердце моё, Как трава, рассохшаяся утроба троба, рассохшееся сердце, как поеденное молью, это просто смерть. Ибо исчезает в скорби жизнь моя и лита мои в стенании. Шатнулась в вине моей сила моя. О, какой сильный. Я шатнулся от вины, и сила моя иссякла. Шатнулась в вине моей, сила моя, и кости мои рассыпались. То есть рассыпались в труху. От всех врагов моих я был поношением, и для соседей моих весьма, и страхом был для знаемых моих, видящие меня вне дома, бежали от меня. Враги, соседи и знаемые. Вот три категории, которые отреклись от страдальцам. Ну, знаемых ни в коем случае не знакомых. Знаемые – это те, кого я знаю, кто знает меня. Это люди самого тесного круга. То есть, стих построен на том, что страдалец одинаково отвергнут врагами, также близкими соседями и самым близким кругом, знаемыми. Если сказанное относится к страданиям Спасителя, то объясняют отцы враги – это иудеи, которые поносили его, а знаемые –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 «Забытый от сердца» означает «забытый по произволению». То есть они захотели меня забыть. И умершие, умирающие точнее, среди людей немилостивых, становится никому не нужен И по их произволу мгновенно забывается Я забыт, как мертвый от сердца людей. Так они захотели. Был, как сосуд разбитый, который нельзя склеить. Все ибо слышу да ибо что же ибо слышу шептание многих страх отовсюду когда собираются воедино на меня взять душу мою умышляют шептание по этимологии слова – то что гладко и приятно входит в ухо вот как человек сплетничает он как бы Ухо свое располагает, потому что вот сплетни, особенно когда мы ближнего осуждаем, а так она хорошо-хорошо идет, так приятно вот она так легко-легко входит в нашу душу через ухо. Шептание. Шептание многих отовсюду – это стандартная ситуация заговора. вот Иеремия точно воспроизводит эту фразу псалма, объясняя, как строятся заговоры. «Ибо слышу шептание многих, страх отовсюду, когда собираются воедино на меня» взять душу мою умышляют собираются воедино это тоже описанная ситуация заговора псалом второй собрались воедино на яхве и на помазанника его то есть на христа то есть мастера пустоты опять та же мысль если внимательно прослеживать стих за стихом это та же мысль мастера пустоты это мастера заговора они умеют шептаться И распространять шепоток на многих. Искусники такие. Пошепчутся, но так пошепчутся, что это быстро-быстро-быстро разойдется. Они имеют шептаться, распространять шептание на многих. И действуют они заодно. Собираются воедино на меня. А я на Тебя надеюсь, Господи. Опять надежда. Говорю, Бог мой, ты, кругом шепчутся, все, обступит сейчас просто разорвут, воедино сошлись, заговорщики. Народ подбили уже. Этот шипоточек прошел по людям, и люди приняли ухом своим, как приятный как гладкое. Пошло, пошло, сужается круг заговорщиков. А я на тебя надеюсь, Господи, говорю, Бог мой, ты, в руке твоей сроки мои, Избавь меня из руки врагов моих и гонящих меня. Освети лицо Твое, нарабатывай его. Спаси меня милостью Твоею. Освети лицо Твое, нарабатывай. Повернись ко мне лицом, не отворачиваясь. Освети лицо Твое, нарабатывай его. Спаси меня милостью Твоею, Господи. Да не постыжусь! А что не постыжает? Надежда. Надежда. Совершенно верно. Господи, да не постыжусь, что взываю к Тебе. Да постыдятся нечестивые. Смолкнут в ааде. Середины между любовью к Богу и ненавистью к Богу не существует. Так же и в посмертной участи середины нет. Да постыдятся нечестивые. Смолкнут в ааде. Можно было бы перевести «затихнут». Только у нас с этим глаголом другие ассоциации возникают, но здесь вообще-то речь о тишине. Вот праведному дано слышать тишину, присутствие божества. Праведному дано слушать тишину, присутствие божества. Что читаем из жизни пророка Ильи? Он слышал глаз тишины тонкой. вот апостолы услышали что? Тишину какую? когда на море. Иисус во время бури написано встал, запретил ветру и сказал морю, умолкни, закройся. И пристал ветер, и была тишина великая. То есть ученики услышали тишину великую в лодке, когда Господь был с ними. А лодка, данном случае, образ церкви. Значит, праведному... Или ученику дано слышать тишину великую, как апостолам. Так вот, одним дано войти в тишину божества, а другим окончательно затихнуть в преисподней, смолкнуть в ааде. Тишина адская. Что это такое? А это невозможно никак, ничем выявить себя. Все, попадает человек в ад, и там тихо. Он никому ничего сказать не может но его душа и других не слышит. То есть в аду царствует монолитная теснота, а в тесноте полное одиночество. Одна из адских мук – это онемение. Когда народ выходил из Египта, с египтянами стало так, цитирую книгу «Исход», «Напал на них ужас и страх, и они онемели» как камень. Так вот, кто хочет занять позицию срединную между любовью к Богу и ненавистью, середину вот такой, знаете, как в Дании. Не стали елку ставить нигде, нетолерантно. Вот кто хочет сохранить такую толерантность, индифферентность, не выражая себя определенно, не говорит ни да, ни нет, вот такой человек – В результате они имеют как камень. Здесь ты не высказался никак, а там будешь молчать, как немой. В Шиоле страх и ужас он испытывать будет, а шевельнут языком или издать звук не сможет, и об этом говорит следующий стих. «Да они имеют уста лживые, говорящие на праведного дерзость, в гордыне и презрении». Лживые говорят на праведного. Напоминаю вам, что Давид исследует только один вид лжи – на святость и на праведность. эта сфера лжи и заключает тех, вот это их поле, заключает тех, кто враги Давида и враги Яхве, будущим враги Мессии. В гордыне, говорят на праведного, дерзость, гордыне и презрении. Вот, смиренного преследуют за что? вот За что преследуют смиренного? За смирение. Вот тот, кто по-настоящему смиренный, вот его будут преследовать за смирение. Вот это смирение, оно страшно раздражает тех, кто враги Господа. Страшно не могут они переносить. Вот Каин, с Каином так случилось, когда он восстал на Авеля. То есть праведник сам по себе, потому что он праведен, навлекает на себя ложь, Необузданные речи, гордые и глумливые. Об этом говорит Христос. Блаженны вы, когда будут поносить вас. А, начали поносить, начали гнать. Значит, ты действительно что-то значишь. Значит, ты имеешь возможность этих людей разозлить, раззадорить, они распаляются на тебя. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать и говорить всякое лукавое Слово на вас, за меня, ибо так гнали пророков, бывших прежде вас. Следующий стих состоит из двух частей. Втих непростой. Как велика благость твоя, которую ты сокрываешь для боящихся тебя. Благость, если помните, это высший раздел божественного бытия, божественного совершенства. Вот высший познаваемый для человека раздел божественного бытия обозначается словом «благость» и включает в себя два действия божества – «милость» и «жалость». Вот вместе они образуют высший раздел божественного бытия, который называется «благость». «Как велика благость твоя, которую скрываешь для боящихся тебя». Так, боящиеся Господа – это кто ж такие?» Помните, страх Божий – это что такое? Это не страх перед Богом, это прежде всего страшное в Боге, то есть жертва Сына. Боящийся Бога, оказывается, любит Бога состраданием. Совершенно немыслимая ситуация. В Ветхом Завете один раз это было сказано. Но тем же Давидом, это псалом мы читали, «Возлюблю жалеючи Тебя, Господи». Человек жалеет Бога. Только в одном случае Когда Бог становится человек И получает возможность страдать То есть боящийся Бога Любит Бога с состраданием жалостью И сам от Бога Такой человек, боящийся Бога Сам такой человек имеет от Бога Жалость, сострадание Но скрытое Человек может не знать За что его милуют Это первая часть стиха Как велика благость твоя Благость, то есть э, милость и жалость. «Как велика благость твоя, которую скрываешь для боящихся тебя». То есть боящийся Господа, он Бога жалеет. И от Бога он имеет жалость, но скрытую. Он сам не знает, за что его милуют. «И это ты делаешь для уповающих на тебя пред сынами человеческими». А вот это уже явно пред делами человеческими. Дело для уповающих, то есть тех, кто ищет защиты и убежища. Как лучше всего искать защиты от врага? Иметь страх Божий. Это, вот, оказывается, самая прочная защита. Страх Божий иметь. И вот между страхом Божьим в человеке и помилованием от Бога, вот их связь может быть для человека сокрыта. А эта связь между страхом Божьим и надеждой не сокрыта, она явная. Это делаешь для уповающих на тебя пред сынами человеческими. То есть связь между страхом Божьим и надеждой на защиту, она не сокрыта, она явная пред ценами человеческими. И дальше эта тема продолжается. «Скроешь их, праведных, в укрытии лица твоего» от козней человеческих. Скроешь в укрытии какой-то оборот внутреннего содержания. То есть вот это так скроешь по-настоящему. Вот это защитишь, так защитишь. То есть скроешь с высшей степени совершенства. Скроешь их в укрытии. А что дает вот такую сокровенность жизни от врагов? Это лицо Божье. Скроешь их в укрытии лица твоего от козни человеческих от козни или от заговоров человеческих то есть тех самых мастеров пустоты которые действуют конспиративно скроешь их в укрытии лица твоего от козни или от заговоров человеческих спрячешь под сенью от мятежа языков с этим надо разбираться мятеж языков Ну, мятеж первый раз, образцовый мятеж, можно сказать. Вспоминается в книге «Исход», когда не было воды, и народ начал раздорить, спорить с Яхве и с Моисеем. И имя тому месту было риф, мятеж. Теперь что такое мятеж языков? Уникальный оборот, больше нигде не встречается. Вот, хотя бы этим он должен наше внимание к себе привлечь. Мятежники действуют не оружием в какой-то момент. Они даже перестают действовать заговорщицки, а начинают действовать публично. И чем они тогда орудуют? Какое главное оружие грешников? Язык, язык. Орудуют языками. Вот это те враги Давида, которые имеют над собой иного господина, чем Господь. Еще раз напомню из Псалма 11. Они говорят, языком нашим пересилим уста наши с нами, ну, средства говорения, СМИ. Уста наши с нами, кто господин для нас? Для вас господин Господь, а кто для нас господин? Ну, тот самый, да. То есть, враги Давида действуют и заговорчески умеют шептаться, действуя заодно, и умеют публично себя выражать. И они превращают язык в оружие. Они неустанно созидают отдельную сферу говорения, в которую мы погружены постольку, поскольку сообщаемся со средствами массовой информации. Отдельную сферу говорения. И они возводят ее на высшую степень воздействия, которая называется «мятеж языков». Вот как дьявол имеет две основные повадки – подстерегать и терзать так и его служители умеют организовывать конспиративные общества, заговоры, связки, ну то, что называется бунд бунд связки, и умеют мгновенно, помните, без инерционной волчок, помните, мы говорили, настоящий ужас, он делает то, что невозможно в, в мире материальном, он нужен мгновенно начать крутиться в другую сторону. И умеют мгновенно переходить к массовому говорению многими языками, то есть на многих языках в разных странах. Так они составляют для своего господина дьявола составляют мятеж языков во всех народах действует, на разных, как говорят. А говорит одно и то же по духу. Благословен Господь, ибо сделал чудо. «Милость свою для меня в граде укрепленном». В ограде ограждения. Вот это вот слово, мы сейчас на нем остановимся. Я упоминал его несколько раз, но вот здесь надо обстоятельно его толковать. «Градь укрепленный». «Укрепленный» – это слово по-еврейски звучит «мацор». Имеет два значения основных, одно дополнительное. Но основные – это «осада» и «укрепленный». от «осады». Город Мацор, всегда осаждаемый и всегда неприступный для осады, есть единственная церковь. И нужно знать, что против церкви, против того Мацор, который составляет церковь, город, неприступный для осады, против церкви строится другой город Мацор при помощи, при помощи денег. Вот пророк Захария пронзительное совершенно его слова пронзительные и построил тир себе укрепление и накопил серебра как праха и золота как грязи улиц тир это по-еврейски цор так вот ссор построил себе какой-то мацор что это такое мацор он построил куда стекались серебро и злато, и где они находятся в преизбытке. Говорили мы, что Тир – это не просто город богатства, это город мировой торговли. Тир – это деньги, движущиеся, обращающиеся, собирающиеся в одном месте. Такова природа денег, когда их правильно используют. Их пускают в оборот и концентрируют в одном месте. То есть золото Тира – это концентрация всемирных богатств. Такая, что золото стало как грязи. То есть Тир построил себе этот Мацор. У пророка Захария вот этот центр мировой торговли называется Тир. А сейчас этот город символический, где скопились все богатства, на языке Библии, называется Вавилон. Совершенно верно. Вавилон Апокалипсиса. Но не только. Какой Мацорн? построил себе Тир. Первое значение – это укрепление от осады, цитадель. А что является цитаделью города мировой торговли? Тем органом, который пропускает через себя все золото мира. Как он называется на современном языке? Он называется мировая финансовая система. Такие образования были в древности. Сейчас это все стало очевидно, все это знают. Такие образования были в древности. Значит, это, это Тир. И это иерусалим во время земной жизни спасителя рим был богатый город на все золото проходило через этот центр пришел господь и развалил на сколько на, на тысячу лет потому что возник следующий центр мировой торговли который называется венеция потом амстердам потом лондон а нынче ну, вот видите как все понятно Вот, значит мацор который строит тир против церкви это слово имеет второе значение очень странное значение египет египет это мираем двойственное число как думают от слова мацор мацор как обозначение египта встречается редко но тем не менее вот надо обратить внимание что вот этот мацор он почему-то называется египет может ли быть что всемирный город построил себе такую цитадель, какой-то новый Египет. А Египет на языке Писания – это символ рабства, в котором пребывал некогда народ Божий. Вот это Египет. ни одной из устрашающих деталей апокалипсиса, если читать его медленно, является то, что именем Иерусалим Иоанн Богослов называет только небесный. Град Иерусалим. А земной град – который мы называем Иерусалим, для апостола Богослова есть великий город, который духовно называется Садом и Египет. То есть земной град Иерусалим духовно называется Садом и Египет, где и Господь наш распят. Что такое Садом? Говорили, это состояние общественности, когда беззаконие и извращение вводится в закон. То есть, когда человек просто занимается извращением, это еще не Содом. А вот когда узаконивают извращение, то это вот Содом. Например, как и гомосексуальные пары, которым дано официальная регистрации еще дано право детей усыновлять. Вот это называется Содом. Но почему Иерусалим – столица любезный город народа, который вышел из египетского рабства? Почему Иерусалим называется египет Только в одном смысле. Египет – это то, что держит в рабстве народ Божий, не выпускает из себя и не выпустит без катастрофических потрясений. Глава 16 апокалипсиса, перечитайте с этой точки зрения, чаши гнева Господня близко соотносится с казнями египетскими». То есть терминологически очень прямое практически совпадение с казнями египетскими чаши гнева сопоставляются. Они каким-то образом, это уже откровение глава 17, связаны с гибелью блудницы вавилон Из этого следует, что в последние времена, во-первых, не будет на земле святого города иерусалим А то, что мы называем Иерусалим, станет креатурой всемирной блудницы вавилон А во-вторых, Вавилон и земной Иерусалим – станут союзниками в том, чтобы прокачивать через себя всемирные богатства и держать в духовном рабстве египетском народ Божий, то есть народ Вселенской Церкви Христовой. В Псалме, как я читал, церковь именуется город Мацор, неприступный для сады. И вот для человека церкви необходимо со всякой предосторожностью, со всякой предосторожностью беречься от засланцев, из антицеркви из города Мацор, где развивается умение привлекать золото и обращаться с золотом. То есть вот Мацор это церковь неприступная, и вот Мацор Египет. Коростолюбие в неприступном граде церкви и есть величайшее предательство. Понимаете? Тот город Мацор, который против церкви, он строится при помощи денег. И надо всячески остерегаться засланцев из того города, которые говорят, что они живут в церкви, а сами стяжатели. Вот апостол Павел же понимал, что он говорил потрясающе эту фразу. Корень всех зол есть. серебролюбие которого возжелав, сребролюбие возжелав, Некоторые заблудились от веры и себя пронзили страданиями многими. С городом Мацор понятно? Град, как по славянский град ограждения. Вообще-то град неприступный. Цитадель. И другой, значит, город стоит против него, выступает в мировой истории. Тоже называется Мацор, в котором скапливаются деньги. И я сказал... В смятении моем отсечен я, буквально вообще-то отрублен как-то порог. И я сказал, в смятении моем, вот никогда не знаешь, какой стих будет следующий. самое интересно читать. Вот только что сказать. Благословен Господь, ибо сделал чудо, милость свою для меня в граде укрепленном, в граде Мацор. И я сказал, в смятении моем, без всякого перехода. «Отрублен я, отсечен от очей твоих, но ты услышал голос моления моего, когда я возопил к тебе». Вот кто был отрублен от благодати, а это бывает с каждым человеком. Богоставленность в разной форме. Проходят все люди верующие. Вот кто был отрублен от благодати, вполне может оценить, Что такое излечение, исцеление? «Возлюбите Господа, все милостивые Его верных соблюдает Господь». Прервем здесь чтение, чтобы еще раз вам напомнить, что верный и милостивый – это одно лицо, которое по-разному называется. вот Кто нас по-настоящему милостив, кто и верен. Милостивый простирается к Богу, и Господь его хранит верного. «Возлюбите Господа, все милостивые Его верных соблюдает Господь и воздает до избытка тому, кто творит гордыню до избытка». Опять-таки, уникальный оборот, больше нигде в Писании не встречается. Если он уникальный, то сам по себе интересен. Это настоящий поворот языка. Новый какой-то оттенок смысла через такие уникальные обороты выражаются. До избытка. До той грани, когда начинается избыток. Поэтому неверный перевод, что Господь воздает с избытком. Это неверный перевод. Почему? Потому что предполагает, что от Бога может быть воздаяние через край. Нет. Воздает до избытка тому, кто творит гордыню, делает гордыню опять перевод поступающий гордо, ну совершенно не точен поскольку тот, кто творит гордыню, он ее культивирует в мыслях и на делах эти стихи вызывают недоумение, воздает до избытка тому, кто творит гордыню потому что Господь милостивый не воздает нам по нашим грехам и по нашим винам не по грехам нашим сотворились нам, не по нашим. 102 псалом. Вот откуда такая подчеркнутая полнота в воздаянии именно за гордыню? Ответ. Гордыня. Что такое гордыня? Что такое гордый человек? Вот мы всем чем-нибудь гордимся, правильно? Невольно вот чем-нибудь да гордимся Ну что, мы гордые, нет? Гордыня – это другое. Гордыня – это такое устроение души, когда праведность в другом человеке вызывает ярость и распаляет нагонение. Псалом 9. В гордыне нечестивый преследует смиренного. За что Каин убил Айля? Как сказал апостол Иоанн. За что Каин убил Айля? За жертву ничего подобного. За что Каин убил Айля? Ответ – ни за что, а потому что Вот как говорит апостол, поставил вопрос, за что? Отвечает, потому что дела его были лукавы, а дела брата его были праведные. То есть, вот гордыня, вот это специфический источник ненависти, когда начинает раздражать праведность как таковая. Того, кто творит гордыню, нет возможности помиловать. Вот мы все по чуть-чуть гордые люди. И милость мы получим от Бога. Можем быть уверены. А вот тот, кто делает гордыню, он не может быть помилован никак. И воздаяние он получает в полноте до той грани, когда начинается избыток. Крепитесь, и да сердце ваше. Вы все ждущие Господа.